слабая голова. Позвонили мне по телефону. Кто говорит, спросил я. Из дома у малешонных. Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. Ну как поживают больные? Насчёт одного из них мы и звоним. Вы знали Павла Гричухина? Ну как же, приятели были, да ведь он бедняга в 1915 году с ума сошёл. Поздравляем вас,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 «У нас сейчас три коробки спичек дороже стоят». «На много?» «Нет, на пустяки. На пятьсот рублей». «Только-то! Хм! Чего же оно так?» «Да понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожар и все. Спрос большой. Вот и вздорожали». «Так-с! Эва, как ботиночки мои, разлезлись. Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?» «На что тебе?» «Да немного экипироваться хотел».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 А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме совдепа. Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил. Do you speak English? Гай до до, кис ми квик. Слушай. Ну, я в Москву поеду. Да не попадёшь ты туда, чудак. Почему, сэр? Дойдёшь ты до Михайловки, за Михайловкой большевики. Кто? Это тебе долго объяснять?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 Это видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если ты достанешь мандат Харьковского реввоенсовета или хоть с нархоза. Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая: "Чикалоли-кало, не бывать мне на балу. Чика-чика-чикалочки, едет чёрт на палочки". Знаешь, что Павлуша предложил я? Поедем прокатимся. Заедем по дороге в сумасшедший дом, я там Давичу партигар забыл.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 взяли Павлушу, повели. Слава богу, хоть одного человека я устроил, как следует.